«Евдокия Гуляева. Свободная. Пролог. События за год до произошедшего. Меня действительно отпустила корпорация «Барс» без каких-либо условий уголовного преследования и штрафов. Но вот HA Group, на которую я работала, за неисполнение возложенных на меня обязательств и в одностороннем порядке расторгнутому мной контракту, наложила на меня такую денежную неустойку, что квартиру, которая была частью нашего совместного имущества с бывшим мужем, пришлось продать, а еще родительскую трешку в центре, разменяв ее на небольшую студию в Подмосковье. Залезть в огромные долги, взвалив на себя кредитные обязательства, которые теперь я тяну с трудом, устроившись на работу в небольшую компанию «Верта», занимающуюся исключительно ландшафтным дизайном. Днем я работала, а ночью подыхала от переизбытка астенических эмоций, которые заполнили меня всю, и день за днем медленно, будто кислотой, сжигали меня изнутри, оставляя после себя страшные шрамы. Невидимые глазу памятные рубцы, которыми теперь было сплошь покрыто мое сердце. Я заслужила и приняла каждый из них. Конечно, засыпая, я мечтала, что наша история будет волшебной сказкой, и Дима спустя время найдет меня, ведь я не пряталась. Но дни складывались в недели, а он не приходил, не простил. Пусть так, это его выбор. Осталось самое страшное — простить себя. Но у меня никак не получалось. Работала на износ, как сомнамбула, а когда приходила в холодную пустую комнату, которую снимала в коммуналке, то забиралась ногами на скрипучий диван, сворачивалась калачиком и закрывала глаза. Не спала, просто лежала. Не хотелось ни вставать, ни выглядывать в окно, ни выходить на улицу. Урчание пустого желудка совсем не раздражало. Бессилие и апатия стали моими постоянными спутниками. а еще безропотное смирение и покорное принятие своей судьбы. Бесконечные часы лежала в темноте и пыталась простить себя, хотя бы для того, чтобы собраться с мыслями и стать снова живой. Непрощение – самое страшное оружие самоуничтожения. Щемящая грусть, словно острой бритва, резала по сердцу, каждый раз нанося глубокие открытые раны. Но оно совсем не кровоточило, потому что внутри меня царил арктический холод – Заледенели руки, покрыли синием внутренности. Обнять бы кого-нибудь, крепко прижаться, доверчиво уткнуться в плечо, надрывно сжать пальцы, впиваясь в кожу, оставляя следы и реветь на взрыв громко, некрасиво, выплескивая всю боль, которая скопилась внутри. Но я не плакала, слёз не было совсем. Не имела на это права, потому что только сегодня узнала, у меня будет ребенок, его ребенок.